Глава девятнадцатая Подохший Гаша Докуру развалился на составляющие. Кости разлетелись в разные стороны. Рёбра рассыпались по полу, череп треснул и откатился к стене. Это выглядело настолько эпично, что я остановился и, обведя взглядом останки, попытался осмыслить то, что произошло десять минут назад. «Охренеть!» Я же его завалил, чудовище высотой с пятиэтажный дом. Смертный ему не соперник, но、ну、да. Впрочем, сказать по правде, мне до сих пор непонятно, как это произошло, как я вообще выжил в бою с этим уродом, и не просто выжил, а еще и смог нанести какой-то ущерб. Не знаю, но что-то мне подсказывает, что я уже совсем не тот, что был на земле. Нет, изменения начались давно, но сейчас это уже очевидно. Тот, в кого я превращаюсь, уничтожал таких тварей не раз и не два, и рефлексы, включившиеся в бою, были его рефлексами. Прекрасно вижу в темноте, выносливость такая, что мне прошлому только завидовать. А о реакции и боевых навыках вообще лучше молчать. Прежним остался только разум, но оно и понятно. Я же Ками. Дух, вселившийся в человеческую оболочку. Жаль только, что разум не всегда успевает за всеми этими изменениями. Мне бы отдохнуть, помедитировать или, как там принято у монахов, только на это нет пока времени. Вот ты сейчас. Я еще раз оглядел кости и озадаченно почесал щеку. Браслет, да. И вот где мне его искать? Гаши Докуру говорил, что артефакт у него. И вряд ли он мне соврал. Слишком тупой для вранья. Да и какой в этом был смысл? Хотя, возможно, скелет имел в виду что-то другое. Мдааааааа. Усевшись на камень, я вздохнул и попытался включить логику. Но насколько это возможно? Тут ведь что получается? Семь лет назад Токицу пришла сюда и грохнула костяное чудовище. Потом у сестры богине что-то пошло не так. Она оставила браслет и сбежала. Через какое-то время скелет поднялся и подобрал артефакт пальцами, каждый из которых толщиной с бревно. Ну да, и никаких карманов при этом у него не было. Стоп, но его же подняла тьма. А что, если эта мерзость почувствовала артефакт враждебной стихии и решила спрятать его внутри костика? Ну, допустим. Но как его тогда найти и достать? Я еще раз оглядел. Гигантские кости и выругался с досады. Если это предположение верное, то браслет скорее всего находится внутри черепа, в том месте, где была эта самая тьма. Если его там нет, то придется перерубить в труху все эти кости. Сто или сто пятьдесят тонн. Ага. А потом понять, что ты ошибался. Стоп, но есть же и Чиру. Горшок что-то там чувствует в отличие от меня. И если попросить помочь, он не откажет. В общем решено. Сначала осмотрю череп, и если ничего не найду, вернусь в лагерь и притащу ичиру сюда. Поднявшись с камня, я подошел к черепу, заглянул внутрь и сразу же заметил небольшой черный предмет вросший в кость в районе затылка. Все еще не веря в удачу, пролез внутрь, прошел вперед, вгляделся и выдохнул. Да, это скорее всего оно. Я прям Шерлок Холмс и ти его мать, мастер магического сыска, а еще Геймер, ну да, убил босса, получил приз или лут, да какая блин разница. Осторожно вырубив браслет из кости, я подобрал его с пола и, взвесив на ладони, задачено хмыкнул. Не, судя по форме, это определенно браслет, шириной сантиметров пятнадцать, угольно-черный. Выполнен в виде резного орнамента по весу грамм сто. Но вот материал, из которого он был изготовлен, вызывал много вопросов. Резина или мягкий пластик? Не знаю, но мне казалось, что подобные штуки должны быть металлическими или на край деревянными. Впрочем, не всё ли равно? Пусть хоть из дерьма лепят, мне пофигу. Оглядев внутреннюю часть черепа, я хмыкнул. вернулся к трещине и выбрался наружу. Там внутри звать Бога было бы формальным идиотизмом. Вот я не думаю, что Аватадзуми прилетит как Мэри Поппинс на голубом вертолете или чего там у нее было. Да плевать на эту дуру. А себе думать нужно. Итак, что я знаю? Папа моих знакомых морской дракон. И не просто дракон, а еще и великий. То есть по логике он больше своих дочерок раза так. к как минимуму в два. Вход сюда только один, и сквозь него он вряд ли пролезет. Ну а что делает альфа самец, когда перед ним закрывают дверь? Вот и я думаю, что появление этого дядьки будет эпичным. Нет, конечно, можно предположить, что вататзуми превратится в человека и как культурный протиснется мимо того камня в тоннеле. Но что-то мне подсказывает, что это будет не так. Плюсом ко всему Верховный бог океана скорее всего придет сюда вместе с водой, а значит, мне нужно забраться куда-то повыше. Нет, возможно, все это паранойя, но после всего, что уже случилось, рисковать как-то не хочется. Судьба, она дама капризная, и лучше лишний раз ее не испытывать. Размышляя таким образом, я сжал в ладони браслет и пошел к дороге наверх. Упокоенный скелет полностью развалить подъем не успел. И уже через минуту я стоял над карьером и с интересом разглядывал открывшиеся пейзажи. Места наверху хватало, и, судя по всему, рабов держали именно здесь. Кое-где сохранились остатки строений по форме, напоминавших ангары, но в целом всё как внизу. Камни из опустения. Уставы зданий находились метрах в ста от края карьера. И, наверное, стоило прогуляться и всё осмотреть, но нет. Я устал и хочу отсюда свалить. «Достали меня уже эти пещеры. Потом, может быть, придём сюда вместе с Нори и остальными. А сейчас...» Я подкинул браслет на ладони, задрал голову к потолку и, зажмурив глаза, мысленно позвал хозяина океана. Не знаю, сколько там его дожидаться, но чем раньше позовёшь, тем быстрее он тут появится. Произнеся пару раз имя отца Тойотамы и не почувствовав отклика, я открыл глаза и с сомнением посмотрел на браслет. Странно. В момент призыва перед внутренним взором появляется образ, но сейчас этого не случилось. По ощущениям, словно проорал в глухую черную стену. И нет, я не знаю, как выглядит Вататсуми, но это не важно. Он сам должен явить себя во время призыва. Хм. Я повертел в ладони браслет и задумчиво тронул подбородок. А может, это не артефакт? Ну да. Кто-то засунул скелету в башку кусок резиновой трубки. Чисто по приколу. Ага. Стоп. А что, если его нужно надеть? И плевать, что, судя по сечению, он девчачий. Резина-то, она Анатои резина. И нет, я совсем не фанат примерять женские вещи. Но сейчас-то оно нужно для дела. Да и один раз, как говорят, не этот самый. Усмехнувшись, я надел браслет на запястье левой руки. Снова позвал вататсуми. И вновь не получил отклика. Выругавшись с досады, я стащил с руки артефакт, еще раз внимательно его оглядел и на минуту задумался. Сука, ну вот что ему от меня нужно? Может, на другую руку надеть? Ага, а потом еще на ногу. Черт! Я с сомнением оглядел Катлаван, остановил взгляд на черном пятне нарыво и озадаченно хмыкнул. Блин, а что, если звать нужно там? Возможно, для того, чтобы откликнуться от отцу, мне должен почувствовать тьму. В смысле, браслет нужно поднести поближе к пятну. Брет, конечно, но попробовать стоит. Да и какие тут еще варианты. Спустившись вниз, я прошел вперед, обогнул статую Мары и, остановившись, с сомнением посмотрел на нарыв. Дальше идти не хотелось. Интуиция просто орала, что там меня ждет какая-то задница. Но это свидетельствовало о правильности предположения. Ведь даже такицу оставила браслет где-то здесь. Возможно, собиралась позвать отца, но что-то ей помешало. Пятно нарыва чернело в нижней части стены. И при взгляде на него я ничего, кроме омерзения, не испытывал. Это как смотреть на дохлую крысу. И ещё это трупная вонь. Причём с той стороны статуи не было даже намёка на этот запах. А здесь... Ещё напрягали слова костяного урода. «Господин ждёт за стеной». Мда. По логике, господин — это Сет, или кто-то из его приближённых. А сидит он, судя по всему, за этим мерзким пятном. Ну, не прям вот сидит, но стоит только подойти. Ещё с полминуты поколебавшись, я вздохнул, надел браслет на запястье и, вытащив меч, направился к пятну. Пофигу. И кто бы там ни сидел, перед тьмой отступать нельзя. Я очень хорошо помню пророчество Юки. Вблизи мертвичиной воняло сильнее, а само пятно с десяти шагов походило на огромную лужу застывшей чёрной смолы. Никто на меня нападать не спешил, и я снова попробовал позвать хозяина океана. Бестолку. Раздосадованные очередной неудачей я покачал головой, и тут меня осенило. Чёрт! Он же столько лет пролежал рядом с темной душой, а вдруг эта мерзость его как-то испортила? Да, возможно, но как в таком случае его очищать? А что, если... Усмехнувшись, я поднял меч и полоснул себя по венам чуть повыше браслета. В этом мире кровь это не только кровь, а еще и магическая субстанция, опознавательный знак. То, что произошло дальше, я запомню надолго. Струйки крови дотекли до края браслета, коснулись черноты, и руку рвануло чудовищной болью. Запястье словно бы оказалось в раскаленные камни дробилки. В нос дри ударил запах горелых костей, грудь обожгло холодом. Боль была такая, что я не мог даже орать. Стиснув зубы, сжал кулак и молча наблюдал за происходящим. Поначалу кровь текла чернее и капая на пол густыми тяжелыми каплями. Но секунд примерно через двадцать все стало меняться. Чернота начала пропадать и в какой-то момент исчезла. Холод с груди перекинулся на руку, остановил кровь, стер ее следы и на мгновение заморозил запястье. Вот же! Боль отступила, но пульс все еще стучал в висках. Колени дрожали, из глаз текли слезы. Браслет сменил цвет с черного на густой синий и теперь полностью закрывал мне запястье. Растянулся, да пофигу. Пару раз глубоко вздохнув и восстановив тем самым дыхание, я вытер салба пот и вдруг почувствовал, что пол под ногами трясется, так, словно где-то неподалеку пробегает стадо слонов. Вот от суми решил появиться без приглашения, очень на то похоже. Быстро оглядевшись, я попытался сообразить, что делать, если сюда сейчас хлынет вода. Когда сзади раздался странный хлюпающий звук. и в спину вдруг подуло ледяным ветром. Не понимая, что происходит, я резко обернулся и увидел, что поверхность пятна шевелится, как закипающая смола. «Сука!» В следующий миг сбоку донёсся каменный хруст. Пол под ногами качнулся, как палуба корабля. В лицо пахнуло кислым запахом серы. А дальше произошло невероятное. Шестирукий сорокаметровый гигант повёл плечами, просыпаясь от своего тысячелетнего сна, И с грохотом обернулся ко мне. Жесть! В той жизни на службе нас обучали справляться со стрессом, но ни один из психологов не мог даже представить, что мне здесь придется увидеть. И если к встрече со скелетом я хоть как-то но подготовился, то сейчас мозг просто не воспринимал происходящее. Нет, я прекрасно осознавал, что нужно срочно отсюда валить, но ноги словно приросли к полу. Ожившая статуя Бога тем временем становила на мне свой немигающий взгляд, захлопнула с грохотом пасть и медленно развела в стороны руки. Гигантские каменные мускулы напряглись, как на живом культуристе. Все три каннабу в правых руках чудовища вспыхнули тёмно-оранжевыми факелами, и внутри у меня что-то щёлкнуло, словно кто-то приказал отмереть. Оцепенение спало, в голове прояснилось, и я, понимая, что сейчас последует, Рванул по прямой под ноги оживший копия Бога. Выжить после такого нельзя, но я успею. Гиганты при всей их мощи слишком неповоротливые, а тут всего-то пятьдесят метров. Сейчас он ударит по площади хаосом и разнесет к херам все, что находится перед ним. Сразу не сообразит, что я ускользнул, и у меня будет шанс добежать до тоннеля. Главное, чтобы не обрушился потолок. В какой-то момент время вдруг потекло как вязкий кисель. И я, словно в замедленной съемке, наблюдал, как гигант взмахивает своими ужасными пальцами, как с рабочей части оружия срываются потоки оранжевого огня и, объединившись, устремляются к полу под ноги чудовищу. Успел на доли секунды, а затем за моей спиной разверзся оранжевый ад. Пробудившийся гигант вырвал ступни из камня, и возле его ног валялась куча обломков. Запрыгнув на один из них, я пробежал по камням вперед. Спрыгнул на свободное место и в этот момент волна хаоса ударила в стену напротив проекции Бога. Удар был такой, что содрогнулся весь остров. Слева и впереди пол прочертили широкие трещины. В воздух поднялось облако пыли. С треском посыпались с потолка булыжники. Сбившисьшаяся земля вмазала по ногам, отшвырнула меня вперед и из-за спины донеслось оглушительное шипение, словно там включили компрессор. или лопнула камера у карьерного самосвала. Пролетев пару метров и вполне контролируя ситуацию, я спружинил ногами, совершил кувырок и, чтобы не угодить в трещину, оттолкнулся ладонью от лежащего на пути камня. Сзади что-то грохотало и падало. Вскочив на ноги и перемахнув через трещину, Ян на мгновение обернулся и, что называется, выпал в осадок. Было отчего. Проекция Мары с шестью пылающими каннабу Яростно вбивало в пол щупальца, которые вырывались из висящего в воздухе чёрного шара. Стена перед гигантом превратилась в груду обломков, но пятно уцелело. И тот, кто сидел за чёрной плёнкой, очевидно, не очень обрадовался, когда по нему влепили заклинанием хаоса. Щупальца опутывали гиганты тугими лианами, пытались повалить статую на пол, но чудовище и не думало отступать, размахивая оружием и не давая зацепить себя за ноги. Какой-то жуткий наркотический трип. Пещера отрезвлялась, как слетевшая с дороги машина. Сверху падали камни, пол расчертили десятки трещин. Ангрох это выбило слух. При этом в голове было на удивление ясно. Я прекрасно помнил, что должен был сделать, но позвать в отцу мне сейчас означало верную смерть. Тоннель скоро обвалится, и пещера станет братской могилой. Поэтому сначала свалим, а потом уже позовем. Все эти мысли мелькнули в голове за мгновение, и я, обернувшись, быстро побежал к выходу. Хрен с ним с этим грёбанным испытанием. От меня сейчас ничего не зависит. И главное — пережить происходящее где-нибудь в стороне. Может быть, это тоже часть испытания? Сложно адекватно соображать, когда реальность перевернулась и пошла по известному женскому органу. Сначала скелет, потом браслет, и итогом пробудилась проекция Мары. Какого хера её вообще поставили напротив пятна? Впрочем, пятно появилось позже. Но теперь хоть понятно, почему сбежала Токицу. И ведь не предупредила мать её так. Хотя, наверное, не могла. Как бы то ни было, я оказался в нужном месте в нужное время. Очистил браслет, разбудил этих ребят. Интересно, так и было задумано сущим. Ну, чтобы проекция Мары влепила по тьме. Наверное, это я никогда не узнаю, но... Да и хрен с ним. Главное, побыстрее свалить. Это произошло, когда до прохода оставалось полсотни метров. Сквозь трупную серую вонь вдруг пробился запах соленой воды. Стена над тоннелем мгновенно покрылась трещинами, как какой-нибудь триплекс, и взорвалась выбитая потоком рвущегося внутрь океана. Ватадзуме решил появиться без приглашения. Безумно красиво и страшно. Понимая, что укрыться уже не получится, я перешел на шаг. и тяжело дыша смотрел на накатывающиеся цунами. Пятьдесят метров — это ведь не так много. И хлынувшая в пещеру вода накрыла меня через пару секунд. За мгновение до этого я успел заметить очертание гигантской рептилии, а дальше началось странное. Бушующий поток подхватил меня и вместо того, чтобы размазать о камни, вытолкнул на поверхность как пробку. Я даже воды хлебнуть не успел. Нарушая все мыслимые законы физики, волна отнесла меня к самой высокой стене и, установив на ноги, схлынула. Ах, хренеть! Она бы еще по плечу подружески хлопнула. Ну да, хотя, может быть, я этого не заметил. Мокрый с головы до ног и пребывая в смешанных чувствах, я смотрел на кипящее передо мной озеро и пытался уложить происходящее в голове. Вода полностью залила карьерой и перехлестнулась в некоторых местах через край. Видимость была отвратительной, и я мог только в общих чертах наблюдать за тем, что происходит в карьере. Там, внизу, открылся натуральный филиал ада. В мутной бурлящей воде мелькал силуэт чудовищного дракона. Над поверхностью то и дело появлялся гигантский гребень, и если судить по его размеру, хозяин океана крупнее своей старшей дочери Растак, наверное, в пять. Первой же своей атакой дракон сбил статую Мары с ног и сейчас, судя по всему, добивал. В том месте, где над полом висело пятно, вода почернела, и сквозь эту муть лишь изредка прорывались вспышки оранжевого огня. Слух вернулся минут через пять, когда битва уже закончилась. В какой-то момент вода начала отступать и вскоре ушла вся, оставив на полу лишь отдельные лужи. Чёрт, да как вообще такое возможно? — думал я, глядя на обломки каменной статуи. — Вот так проломить скалу от входа до разработок и появиться во всей красе. Нет, я и раньше полагал, что отец Тойотамы заявится вместе с водой. Но только сейчас сообразил, как это произошло технически. Интересно, там от острова хоть что-то осталось? Хотя за десять минут пальмы вряд ли утонут. А вот тьма из земли, вероятно, ушла. И трещина в тоннеле заполнилась. Но в озере воды скорее всего нет. Блин, да о чем я вообще думаю? Какое мне дело до этого острова? Я еще раз обвел взглядом слегка изменившийся пейзаж, вздохнул и, собравшись с духом, отправился вниз к ожидающему меня Богу. В своем человеческом облике вататсуме был выше меня примерно на голову, в синем расшитом бежевым узорикимано, собранными в хвост черными с проседью волосами. Хозяин океана издали напоминал городского аристократа средней руки. Только напоминал. Вблизи картина менялась. И дело даже не в том, что заднюю часть шеи и запястья Бога покрывала серебристая чешуя. Не будь ее, я бы все равно не принял вот отцом из-за человека. Скорее персонаж аниме, как любят изображать их японцы. Холодный, рассудительный, правильный. Не знаю, но вблизи он вызывал у меня именно такие ассоциации. Вот отцом стоял возле небольшого торчащего из пола куска скалы и, сцепив за спиной руки, задумчиво смотрел себе под ноги. За его спиной высились обломки статуи, и на их фоне хозяин океана смотрелся охренеть как эпично. Вылитый блин персонаж аниме, великий воин, сразивший мировое чудовище. Но это если не вспоминать. в кого он превращается сам. «Здравствуйте, Ватацуми Исама!» Подойдя и поклонившись, осторожно произнёс я. «Вы появились как нельзя вовремя». Услышав приветствие, хозяин океана смерил меня оценивающим взглядом и, кивнув на обломки статуи, пояснил. «Таких големов Асуры ставили в каждую шахту. Для защиты от нас и для связи со своим поганым правителем». Голема легко обездвижить, но таки Цутян не учла, что ты не сумеешь этого сделать. Мы сожалеем. Ватасуми говорил низким приятным голосом, четко проговаривая слова. Тембр и интонация вполне соответствовали его человеческой внешности, но вот смысл сказанного меня удивил. И дело даже не в сожалении, ведь какое казалось бы дело богу до моих мелких проблем, но тут другое. Такицутян. Примерный аналог уменьшительно ласкательных суффиксов в русском языке указывает на близость и неофициальность отношений. Используются людьми равного социального положения или возраста, старшими по отношению к младшим, с которыми складываются близкие отношения. В основном употребляется маленькими детьми, близкими подругами, взрослыми по отношению к детям, молодыми людьми по отношению к своим девушкам. Пример: Маша, Машенька. Выходит, моя знакомая по меркам богов малолетка, любимая дочка, младшая сестренка, тридцатиметровое чудовище, способное одним укусом загрызть земного слона. Но теперь хоть понятно, почему такой крутой мужик пришел сюда, как только почувствовал артефакт. Я ведь по сути позвал его несколько раз, но, видимо, условием существа было очищение браслета от тьмы. А еще понятное переживание Тойоты. И то, почему я не воспринял такицу как женщину, взрослую в смысле женщину, но да не суть. Все в порядке, господин. Подняв взгляд на Бога, пожал плечами я. Пробуждение Голема стало для меня сюрпризом, но то, что произошло потом, очень даже порадовало. Да, усмехнулся мой собеседник. Все, как предсказано в книге начал. Послание клуны разрушит союз тьмы и хаоса. Не сейчас, но сегодня ты сделал к этому первый шаг. Бог вздохнул и покачал головой. Я не верил, что смертный на такое способен, но ты меня удивил. Сиёку теперь твой, и спасибо тебе, Мунаето, за дочь. Вот отцоми благодарно кивнул, затем посмотрел куда-то мимо меня и торжественным голосом произнёс: Госпожа, океан подтверждает свои обязательства. Произнеся это, хозяин океана исчез. Просто взял и пропал, оставив меня в непонятках. Черт! И вот куда он нахрен свалил? Мне тут что теперь делать? И что с этим гребаным испытанием? Как его завершить? Я выругался с досады, опустил взгляд и, задачинно хмыкнул, заметив на левом запястье синюю орнаментную татуировку, полностью повторяющую рисунок браслета. Да. Судя по всему, это тот самый Сайюку, о котором говорил Вататсуми. Артефакт превратился в эту непонятную хрень, и она теперь со мной навсегда. Ну да, скорее всего так и есть. Осталось только понять, что это блин такое. Стоп, последние его слова. Вататсуми обращался к какой-то госпоже. Я резко обернулся и выдохнул. увидев у себя за спиной невысокую стройную женщину. Ну, или девушку. Там хрен разберёшь, поскольку лицо незнакомки было скрыто под капюшоном. Интересно. И я бы не удивился, появись тут Джеруна смешник, но девушка, которую великий дракон назвал госпожой? «Здравствуйте», — собрав в кучу разлетающиеся мозги, осторожно произнёс я. «Вам что-то от меня нужно?» «Здравствуй, самурай». Шагнув к камню, негромко поприветствовала меня незнакомка. Я пришла посмотреть на тебя и предупредить. Предупредить? Нахмурился я. О чем, госпожа? Ты когда-нибудь попадешь в Хэянкё? Чуть поколебавшись, ответила девушка. Запомни. Главное, не доверяй служителям богов. Ни дзенсу, ни даже простым монахам. Империя угасает. В монастырях поселилось предательство. Рыба, как известно, гниет с головы. Определенно, девушка и этот голос. Я уже его где-то слышал, хотя и с другими интонациями. Только когда и где? На Земле? Вряд ли. Но в том, что передо мной богиня, сомнений никаких нет. Не стал бы в отцовские расшаркиваться перед кем-то другим. Но кто она? Почему помогает? И помогает ли? Спасибо за предупреждение, госпожа. Но я не собирался ехать в столицу. У тебя много путей, самурай. Все так же не поднимая головы произнесла незнакомка. Я вижу восемь, и три из них приведут тебя в Хэянкё. Ты, конечно, волен в своих поступках, но долг не позволит тебе отклониться от выбранного пути, того пути, которое определило сущее в тот миг, когда ты появился в этой реальности. Да. После этих ее слов разговор перестал мне нравиться. Какие-то пути, варианты, столица еще это. Вот нахрен бы она мне сдалась. А еще эта подруга знает, кто я такой, но сама почему-то открывать лицо не спешит. Опять какие-то ограничения существа. И чем же закончатся эти пути? Внутренне напрягшись, уточнил я. У меня получится дойти до конца? Не знаю. Я обнадеживать не хочу. Покачала головой девушка и, откинув капюшон снизу вверх, посмотрела в глаза. За навес. Та самая азиатка с плаката. Только не было сейчас ни топика, ни лисих, ни кошачьих ушей. Вживую она была так же прекрасна. На вид не старше восемнадцати лет. Бежевое шитье кимоно выгодно подчеркивало тонкую талию. Автор напоминает, что в современном японском языке кимоно. Получила два значения: в широком понимании это общий термин для обозначения любой одежды, а в узком – разновидность вафуку, традиционной японской одежды. Из сине-черные волосы блестящей волной рассыпались по белоснежным плечам. В огромных зеленоглазах читались грусть и сомнения. Ты выдохнул я, пытаясь уложить происходящее в голове. Но почему только сейчас и Да. Кивнула красавица. Но не спрашивай моего имени, не скажу. Я и так уже много чего рассказала. Погоди, потряс головой я. Но ты говорила про долг и выбор пути. О каком пути может быть речь, если я не мунайто? Тебе ли это не знать? А кто ты? Девушка подняла брови домиком. В глазах ее мелькнула ирония. Я Григорий Смирнов, майор росгвардии. Два месяца назад погиб на задании. Ты ошибаешься, старый друг. Тяжело вздохнув, грустно усмехнулась красавица. Ты такой же, каким мы был четыре тысячи лет назад. Мне неизвестно, как тебя звали во всех твоих воплощениях, но я уверена, что в каждом из них ты был воином. Поверь, самурай, я бы почувствовала подмену. Никто другой тобой стать бы не смог. Но ошарашенный отсвалившейся на голову информацией я вдохнул, выдохнул. и пристально посмотрел в глаза девушки. Но почему я не помню? Почему ты не поможешь мне вспомнить? Ты ведь могла пару часов назад. Тот рэйт к разорённому коту. Я вспомнил, но только небольшой кусок, как яркое пятно на тёмной стене. Почему я не могу вспомнить всего остального? Твой разум ещё не готов. Слегка пожав плечами пояснила богиня. Сейчас он просто сгорит, если память вернётся. Та отцепь в тонком мире защищает тебя от твоего существа. Ты слишком мало еще здесь пробыл. Мир должен тебя принять. Ясно, кивнул я. Но тогда расскажи, что с испытанием, как мне его завершить. Ты уже прошел его. Глядя мне в глаза, улыбнулась богиня. Последний огонь над океаном погас. Осталось ходить за наградой. Сейчас я уйду, и ты окажешься там. Погоди. Жестом остановил ее я. Ты сказала не доверять служителям богов. А кому тогда можно верить? Не знаю. Покачала головой девушка. Ты сам это должен определить. Прощай, старый друг. Богенья накинула капюшон и исчезла. В следующий миг пол под ногами качнулся, в глазах потемнело, и я понял, что куда-то лечу.